11. Левашов и Киселев Получив приглашение на приватную беседу в Адмиралтейском саду, командир второй бригады гвардейской легкой кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Левашов не удивился. Твердо встав в ночь мятежа на сторону Николая, он привел в поддержку императора лейб-гвардии гусарский полк в полном составе и лично возглавил атаку полка на пехотное каре восставших. правда неудачную. Восставшие отбили атаку кавалерии ружейным огнем. А затем он со своими гусарами охранял персону императора до самого разгрома мятежников, подошедшей артиллерийской батареей. Поэтому Левашов рассчитывал получить от Николая соответствующую награду за верную службу. И уже начал переживать о том, что император о нем забыл. Вызову он обрадовался. подходящий к фонтану в центре сада николай с удовольствием увидел стройную фигуру ожидавшего его бравого красавца гусара в форме на меховой пелерине и шапке при щегольских усах генеральских эполетах шпорах и сабле. увидев подходящего николая левашов замер по стойке смирно отдавая честь его императорскому величеству согласно уставу вольно генерал сказал николай подавая руку для пожатия левашву — Рад служить! — гаркнул генерал. Николай шутливо поковырял мизинцем в императорском ухе. — Вы меня оглушили, Василий Васильевич, мы же не на плацу. — Так точно, ваше императорское величество! — снова гаркнул генерал, но тоном ниже. — А как вы себя чувствуете, Иосиф Виссарионович? — вкратчиво осведомился Ленин. — Отлично себя чувствую, — ответил перехвативший управление телом Сталин. Этот Левашов просто спортсмен-физкультурник, кавалерист и атлет. Так хорошо я себя даже в молодости не чувствовал. «Как с новым бытием? Осваиваетесь?» – любезно поинтересовался Ильич. «Вполне. Молодая жена красавица, да и другие дамы меня вниманием не обходят. Так что живу и радуюсь благодарение потомкам. А как вы?» Аналогично, мы теперь молодые и здоровые, но со всем своим прежним опытом и со многими знаниями, которыми нас потомки снабдили. Что думаете по поводу поставленной потомками задачи, Иосиф Фиссарионович? Как мне академик Чесноков пояснил, общее руководство и идеологию вырабатываете вы, Владимир Ильич, а я исполнитель. Уже третий день с нетерпением жду встречи с вами, чтобы вы цели обозначили и пути наметили. Ну уж и исполнитель, что это вы себя принижаете? Неужели обиделись, что не вас потомки главным назначили? Председатель правительства – это отнюдь не исполнитель. Широчайшие полномочия у вас будут и широчайшее поле для инициативы. И тем не менее, хотелось бы получить хотя бы общие указания. И я ничуть не обиделся. Совершенно. Вы – основоположник и учитель, а я всего лишь продолжатель вашего дела. Говорить Ленину о своей обиде Сталин не собирался. Не будем пока это обсуждать, за недостатком времени. Хотя, отмечу, НЭП вы зря свернули. Да и потом изрядно накосорезили. С курсами истории, которые вам в память загрузили, успели ознакомиться? И с оценкой вашей роли в истории? Успел, правда, бегло. Кровавый тиран, палач и параноик. Ну, не только это. Были и положительные моменты. Иначе вас бы сюда не отправили. Теперь к делу. Завтра с утра собираю всех подселенцев у себя для обсуждения планов действий. На год и на пять лет. Вас, как и предложили потомки, я намерена назначить председателем правительства. Вам будут подчиняться все гражданские министерства и ведомства. За собой я оставляю армию, флот, спецслужбы, личную канцелярию, министерство двора и казначейство. От вас завтра хочу услышать предложение по реорганизации структуры управления империи, а также очередности сроки проведения реформ. Цель реформ – за пять лет вывести Россию на самую передовую позицию в науке и промышленности во всем мире, а также победить Османскую империю и присоединить ее земли к империи, и отразить, вероятно, последующие за этим нападения европейских держав. Пути достижения этих целей вы предлагаете сами, но при этом совершенно необходимо избежать каких-либо серьезных потрясений в империи. Мятежи нам не нужны. Так что действовать следует твердо, но без перегибов и лишней жестокости, учитывая интересы всех сословий по возможности. За основу, по моему мнению, можно взять реформы, проведенные в России в той ветви реальности, что сформировалось после подселения Слащева в 1856 год. Курс истории этой ветви вам в память подгружен? Да, подгружен. Только сделать все нужно значительно быстрее. Там Россию модернизировали за 10 лет, а мы должны уложиться в 5. А какой политический строй будем строить? На ближайшие 5 лет... Я думаю, поставим целью переход к конституционной монархии с совещательным парламентом и сильными местными органами представительной власти. Но это является предметом обсуждения, учтем мнение всех подселенцев. Подробно обсудив недостатки малоэффективной структуры органов власти империи, бывшие соратники-большевики разошлись, снова предоставив бразды правления телами своим реципиентам. чтобы подумать без помех о предстоящих задачах до завтрашнего собрания. Последним из подселенцев Николай пригласил на беседу генерал-адъютанта Киселева, опять в Адмиралтейский сад. Подозреваемый в связях с мятежниками, Киселев был вызван из Тульчина в Петербург. Генерал надеялся убедить императора в своей невиновности при личной аудиенции. Он несколько удивился вызову в сад, а не в рабочий кабинет императора, но не слишком. Мало ли, какие причуды могут быть у самодержца. А Столыпин вызова ожидал уже неделю. Казачий офицер императорского эскорта проводил генерала в центр сада и предложил подождать. Император появился вскоре. Киселев отдал честь согласно уставу Как чувствуете себя, Петр Аркадьевич? — поинтересовался Николай. Столыпин тут же задвинул своего реципиента за ментальный барьер. «Отлично себя чувствую, Владимир Ильич. Помолодел на одиннадцать лет. Да и вообще, последние десять лет жизнь у меня была весьма нервная стараниями ваших товарищей-революционеров. Одних покушений пережил одиннадцать штук, из них десять неудачных. А сейчас божья благодать, а не жизнь». Петр Аркадьевич, справедливости ради замечу, что большевики никогда индивидуальным террором не занимались. Этим эсеры грешили, особенно левые и анархисты. Мы стояли за революцию, правда вооруженную. Но все это в прошлом. И вы, и мы действовали в интересах России, только понимали мы их по-разному. А сейчас у нас с вами цель общая – установить Мировую Социалистическую Федерацию – создать справедливое общественное устройство и обеспечить прогресс науки Согласны? Конечно, именно поэтому я здесь вместо генерала Киселева. Вот и прекрасно. Потомки выбрали вас как крупнейшего знатока крестьянского вопроса в России, к тому же начавшего перспективную реформу. Мы, большевики, как показала история стволовой реальности, в крестьянском вопросе были неправы и напортачили очень сильно. Я намереваюсь поставить вас на должность министра государственных имуществ. В вашем ведении будет сельское хозяйство и дороги, но главной задачей будет крестьянская реформа. Ее, я думаю, начать через год. Она, помимо решения продовольственного вопроса, должна дать кадры для промышленности, большое количество народа для переселения в Причерноморье, в Сибирь, на Дальний Восток и в Америку. Вторая ваша задача – пути сообщения. В первую очередь нужны хорошие шоссейные дороги Петербург, Москва, Севастополь, Москва, Сибирь, Амур до Тихого океана. Через год пустим по рекам и морям пароходы, через два начнем строить железные дороги. Ну и министру финансов окажете консультативную помощь, он из местных. Вопрос финансовой реформы тоже остро стоит, в бюджете остро не хватает денег. Может, вас по совместительству и министром финансов назначить? Думаю, не стоит. Крестьянский вопрос и дорожное строительство меня займут полностью. Но министру финансов, конечно, помогу. Где можно быстро деньги взять, я знаю. Вот и прекрасно. Завтра я соберу у себя всех наших подселенцев. Будем обсуждать план действий. Готовьте предложения по своим направлениям. Поделитесь со всей нашей командой. а команду потомки собрали фантастическую. «Все архикомпетентные товарищи и господа!»